Водитель автотранспортного предприятия номер два Нальчика Николай Рылов. После девяти часов вечера я ехал по улице Гагарина. Неожиданно в небе увидел странный объект, который двигался перпендикулярно улице на небольшой высоте. Затем я свернул на другую улицу Суворова. Теперь я двигался вместе с объектом в одном направлении. Я ехал со скоростью 60-65 км в час. Объект обгонял меня. Затем он сделал поворот и скрылся за домами. Несмотря на то, что в Кабардино-Балкарской ССР есть радиолокационные станции в аэропорту в Высокогорном географическом институте, ни одна из них, неопознанный ни объект, не зафиксировала. 19 февраля 1989 года. Газета Труд. Сообщение собственного корреспондента в Вашингтоне Сеснёва. Банан над Алабамой. Вечером 14 февраля жители северо-западного района штата Алабама принялись дружно названивать своему шерифу, как именуются в сельской местности, начальники полиции. Первым был звонок из поселка Ликскидлет, зафиксированный дежурным. «Срочно пришлите своего человека. Я не знаю, что это за штуковина, но она до смерти напугала моих охотничьих собак». Шериф Фред Оркс и его заместитель – Джуниор Грмени. выехали к месту происшествия и, как утверждает последний, лично видели НЛО. По его описанию, он имеет форму банана, летающего выгнутой стороной вверх. По размерам НЛО превосходит аэробус, и весь его корпус сплошь покрыт зелеными, белыми и красными огоньками. Жители Ликскелета, Гроув Уака и других алабамских местечек, ставшие очевидцами этого странного феномена, пребывают в недоумении. Действительно ли это НЛО? Или, может быть, Пентагон испытывает новый летательный аппарат? А местные остряки пустили шутку. Видимо, у космических пришельцев происходит смена парка летающих тарелок на корабли нового поколения «Летающие бананы». 22 февраля 1989 года. Литературная газета. Репортаж собственного корреспондента в Дамаске «Медведка». И снова НЛО. Светящийся предмет вытянутой формы напоминал по очертаниям сигару и излучал свет наподобие неоновой лампы. Так описали жители израильского города Хайфа, неопознанный летающий объект, который они видели недавно над морем. По единодушному мнению, полутора десятков человек они наблюдали 25 января сего года с 17 до 17.15. Исследовательница НЛО, жительница Хайфы Адаса Арбел, проводившая опрос свидетелей этого явления, заявила на страницах издающейся в Тель-Авиве газеты «Идиот Ахронот», что новые данные являются очевидным доказательством факта существования неопознанных летающих объектов. Та же газета приводит рассказ ответственного работника фирмы Хеврат Хашмал, который, видимо, постеснялся назвать своё имя, опасаясь, что его примут за несерьёзного человека. В тот вечер он ехал на автомобиле по прибрежному шоссе и заметил НЛО в форме сигары. Остановив машину, он вышел на берег моря и в течение 7-8 минут наблюдал за диковинным летательным аппаратом. Другой очевидец, секретарша Элина Ганс, рассказала, что в ту среду, примерно в то же время, увидела в небе возле отеля «Дан Кармен» неопознанный летающий объект сигарообразной формы. Еще одно подтверждение появления НЛО в тот день Аддаса Арбел получила во время лекции, которую читала на военной базе на севере страны. После того, как она сообщила солдатам о недавних наблюдениях в Хайфе, около десяти человек вскочили со своих мест и возбужденно закричали «Мы тоже наблюдали это». Я уверена, заявила израильская исследовательница, что рано или поздно нам всем придется признать существование иных, кроме нашей цивилизации. Эти сообщения комментирует заведующий лабораторией Кабардино-Балкарского государственного университета, руководитель группы по изучению пролета НЛО Алтухов. Во всех трех сообщениях, полученных из разных стран, много общего. Видимо, можно сделать вывод о том, что жители СССР, Америки и Израиля наблюдали один и тот же объект. Все очевидцы отмечают совершенно бесшумное движение аппарата, его большие размеры, малую высоту полета и небольшую скорость. Несмотря на то, что в Кабардино-Балкарской ССР немало радиолокационных станций, ни одна из них объект не зафиксировала.